Сыромятникова, Ирина. Ангелы по совместительству. Проводы империи. Пролог. Безвластие и страх странно влияют на людей. Некоторые срываются с места и бегут куда-то, сменяя одну неопределенность другой. Иные до последнего держатся за остатки былого благополучия, упорно не замечая изменения в ставшем чужом мире. Есть и такие, кто не способен сопротивляться подступающему хаосу, пусть даже в уме. Эти превращаются в несомую ветром перемен ветош, быстро избавляются от всяких человеческих черт и сами становятся источником зла. И помоги Боги тому путнику, которого судьба сведет с шайкой подобных изгоев. Но это, если путник мирный. Две дюжины недобрых взглядов следили за тем, как чужаки в черном высаживаются на уединенный пляж. Утренний туман, последний подарок сезона штормов, стелился над камнями, надежно скрывая подошедший к самому берегу корабль. За кромкой прибоя уже громоздились кучи ящиков и стояли два сооружения, напоминающие телеги о шести колесах, но без лошадей. Ни люди, ни повозки наблюдатели не интересовали, а вот содержимое ящиков... Там должна была быть еда, хорошая, много, всякие приятные мелочи, вроде теплых одеял, кружек и котелков, лекарства, а может и спирт. Желание обладать этим богатством затмевало в бандитах робкий голос разума, вопрошавший, почему рядом с обладателем сокровищ нет солдат, а также ружей, мечей, копий или арбалетов. Ни один контрабандист не позволит себе такую беспечность. Но сохранившееся с мирных времен чувство превосходства жителей из Сариота над заморскими дикарями не позволяло осознать угрозу. Да, они просто наивные идиоты. Эти полтора десятка крепких мужчин, сумевших собрать драгоценный груз, перевести его через бурное море и вытащить на берег, несмотря на отсутствие причала, ничего-то не могут предусмотреть. Но вот сказаны последние слова прощания, и моторная лодка растворилась в тумане. Чужаки принялись не спеша рассортировать багаж. Медлить не имело смысла. С громкими воплями, потрясая самодельным оружием, бандиты выскочили из-за камней и дикой ордой хлынули вниз. Люди на берегу с видимым облегчением побросали ящики и повернулись навстречу угрозе. Молочно-белый туман. словно подсветили изнутри разноцветными огнями. В этом нарядно переливающемся мареве бессильно завязли брошенные камни и стрелы единственного имеющегося у налетчиков лука. Истина пришла, подобная удару грома. Оставалась только одна вещь, которую самые отмороженные бандиты боялись доколик. Не смерть, все сдохнут. Не закон, небо высоко, император далеко. И не боги. Только она — магия, сила, перед которой обычный человек беспомощнее мыши. А уж что она способна с ним сотворить? Окутанный зеленоватой дымкой, чужак широко и весело улыбнулся нападающим. Ловкости, с какой неудачливые налетчики развернулись на бегу, позавидовал бы каучуковый мячик, а скорость, с которой они мчались прочь от берега, заставила бы скаковую лошадь околеть от зависти. меж тем пришельцы побросав все дела с гиканьем помчались в догон, впрочем сильно уступая в резвости аборигенам вой стоял над берегом, но теперь он был полон леденящего ужаса, что за злой дух принес всей мирный край заклинателей